Анджей Чеховский. Я был мундиром господина полковника. Мой друг, бывший военный министр республики Капеланд, уже давно бросил политику, решив провести остаток жизни в своем деревенском имении. С тех пор я видел его редко, так как многочисленные обязанности удерживали меня в столице. К счастью, я располагал временем, когда пришло письмо, в котором мой друг приглашал меня к себе». Он жил вдалеке от автострад. Было уже темно, когда я остановил автомобиль перед окованным железом воротами. Автоматический привратник взял у меня визитную карточку. Спустя минуту ворота раскрылись. Темная аллея огромных старых деревьев вела через парк. Я медленно ехал по ней. Фары выхватили из тьмы прижавшуюся к стволу деревянную будку. В ней стоял военный робот старого образца, закутанный в усеянную листьями маскировочную сетку. Теперь в путанице теней я доискивался контуров военных машин, горбатых дотов, высовывающих длинные стволы орудий. Потом деревья расступились, и я увидел темную глыбу дома. Мой друг ожидал перед входом в парадном мундире с орденами. При свете небольшой лампочки над дверью его лицо показалось мне очень постаревшим. Мы пересекли большой холл, потом по мрачному коридору прошли в комнату, где нас ожидал накрытый с большим вкусом стол. Во время нашей беседы я чувствовал, что мой друг о чем-то сосредоточенно думает. Видимо, у него были какие-то серьезные неприятности. Даже вино не делало его веселым. Но вот он обратился ко мне. «Помнишь?» — спросил он. Заметив, что мой друг с особым вниманием ждет ответа, я смолчал. «21 августа», — сказал экс-министр. «Битва под Лакаэрта». Теперь я понял. Речь шла о величайшей битве во время последней войны с Кубилей, годовщину которой в республике не отмечали уже много лет. Мой друг не мог с этим смириться. Неужели все эти годы, облачаясь в этот день в парадный мундир, он в одиночестве садился за торжественный обед? Я тактично молчал. Министр не возвращался к затронутой теме. Когда пробила полночь, он поднялся за стола. «Я приготовил тебе комнату на третьем этаже», — сказал он. «Окна выходят в парк». Отведенная мне комната была такой же мрачной, как и весь дом. Обшитые темными панелями стены, темная мебель, огромное закрытое жалюзи и тяжелыми темными шторами окно. У окна стояло что-то похожее на футляр от напольных маятниковых часов. Этот предмет был накрыт темно-зеленым покрывалом. Когда мы прощались на ночь, я заметила на лице моего друга легкую улыбку – Понять которую не смог. В небольшом книжном шкафу я нашел всего три книжки. Вероятно, кем-то здесь забытые рассказы Эдгара По, старый экземпляр Дюма с пожелтевшими страницами и мрачный труд одного капеланского автора. Полистав их некоторое время, я вспомнил о накрытом покрывалом шкафе. С некоторым трудом я снял «Зеленое полотенце». В первый момент мне показалось, что за остеклененной дверцей стоит человек. Но, приглядевшись, я понял, что это какой-то робот в мундире солдата времен войны с Кубилией. Покрытая огромной каской голова, легкий панцирь на груди, окрашенный зелено-коричневыми пятнами, тяжелые ботинки, переходящие в металлические наколенники. Я хотел осмотреть его внимательнее и открыл дверцу. Тут я заметил на грудном панцире клапан, под которым обнаружил белую ручку из пластика. Значит, внутри фигуры скрыт какой-то механизм. Я заинтересовался. Вероятно, старое вино лишило меня обычной рассудительности, так как, не колебаясь ни секунды, я повернул ручку. Послышался слабый щелчок переключателя. Мертвая до сих пор фигура вздрогнула, и мне показалось, что солдат сделал легкое движение головой. Через секунду я был уже в этом уверен. Стеклянный взгляд куклы встретился с моим. Солдат осмотрел комнату, быстро вышел из витрины и остановился в шагах в трех от меня. Я почувствовал себя не в своей тарелке, но, стараясь сохранять спокойствие, спросил, «Кто ты?» «Таким тоном, каким обычно обращаюсь к роботам», — солдат ответил. «Я был мундиром господина полковника». Трудно воспроизвести, как эта удивительная фигура, стоя или тяжелыми шагами прохаживаясь по комнате, рассказывала мне свою историю. Это могло бы послужить интересной иллюстрацией к вопросу о психологии роботов. Он рассказывал очень интересно, талантливо, И я весьма сожалею, что не могу дословно повторить его рассказ. Полковник Кеттон, начал он, был офицером полка капелланской пехоты, многократно награжденным за услуги на полях битв, человеком необыкновенных качеств, достойным своего мундира, которого он ни разу не запятнал. Однако был у него серьезный недостаток, который не позволял ему полностью реализовать свои способности. Он не мог ежедневно проделывать, не чувствуя усталости, многокилометровые пешие переходы, подавая пример своим солдатам. Когда же он получил от дядюшки довольно значительное наследство, то заказал фирме «Милс Электроник Кампани» меня то есть универсальный полевой мундир, который, во-первых, оборудован электроприводом, благодаря которому я могу двигаться, облегчая работу мускулов человека, носящего меня на себе, а во-вторых, обладает командным мозгом, специально приспособленным для военных целей. Не хвалясь, скажу, что мозг, которым я владею, проходил тактическую подготовку на высшем уровне, соответствующем Академии Генерального Штаба, поэтому я мог быть отличным советчиком моего хозяина даже при весьма затруднительных обстоятельствах. Правда, стоил я 400 тысяч долларов, но полковник Кеттон уплатил эту сумму не колеблясь и никогда не жалел об этом. С тех пор не было офицера счастливее полковника Кеттона и беспокоило его только затянувшееся перемирие между Капелландом и Кубилием. «Когда, наконец, была объявлена война, и наши войска пересекли границу вражеского государства, мы с полковником Кетоном стали неразлучными друзьями. Мы вместе маршировали днем, вместе отдыхали ночью. Долго за полночь тянулись наши беседы. Полковник любил слушать, как я пересказывал ему содержание бесчисленных статей из военного вестника или бюллетеня главнокомандующего». А когда мой хозяин чувствовал себя утомленным с серьезными проблемами, я напевал ему его любимые военные песенки. Я умел определять расстояние, вовремя почувствовать концентрацию отравляющих газов, предупредить хозяина о воздушном нападении, подсказать ему нужное словцо, когда он обращался к своим солдатам. Благодаря мне полковник победил на дивизионных состязаниях по бриджу и получил шесть высоких боевых орденов. Называя меня «Уном» от слова «униформа», полковник частенько говаривал «Ун, ты идеальный друг солдата». Я не мог и мечтать о большей похвале. Мы вместе брали Невару, и форт Кахин были в первых рядах в битве под ла Форсировали ночью Рио Дранге вместе с танковой бригадой генерала Граса, спешили на выручку 12-й парашютной бригаде. А когда фронт установился вдоль реки Розонной, вместе ждали в окопах приказа о наступлении. Полковник Кетл несколько раз предлагал представить меня к награде, но я отказывался, с избытком довольствуясь тем, что могу носить на своей груди ордена моего хозяина. Однажды полковник Кеттон, чересчур много выпив в разговоре с капитаном Трапсом, неосторожно упомянул о моем существовании. Капитан Трапса, которому котором я не могу сказать ничего хорошего, возжелал иметь меня, вероятно, рассчитывая, что сможет посылать меня в бой, укрывшись безопасно в тылу. И вот ночью, когда полковник спал, Трапс прокрался в блиндаж и одел меня, воспользовавшись тем, что я был выключен. Полковник им не давал отдых. Однако Трапс не предполагал, что я окажусь верным своему хозяину. Как только Трапс меня включил, я убедился, что нахожусь во власти узурпатора, я полным ходом двинулся к своему хозяину. Трапс пытался силой воспротивиться моему намерению. Но его мускулы не шли ни в какое сравнение с моими мощными двигателями. Он умолял меня, обещая миллионы киловатт-часов электроэнергии, самые лучшие смазки и новые номера военного вестника. Но глухой к его отчаянным мольбам я доставила его под светлые очи моего полковника. Вначале Кеттон хотел по моему совету бросить капитана в воду Розонны, но уступил просьбам под лица и послал его на разведку прибрежных вражеских укреплений. Однажды, когда наш полк пытался захватить позицию на противоположном берегу реки, прямым попаданием повредила один из моих двигателей, и моя правая нога перестала действовать. Полковник с трудом вылез из меня, И в пересекающихся лучах прожекторов, обстреливаемый из автоматов и мортир, тащил меня до тех пор, пока мы, наконец, не оказались в безопасном месте. Если дружба познается в самых тяжелых условиях, на поле битвы, то мы с полковником Кетоном были истинными друзьями. Порой наши разговоры касались личных тем. Я узнал полковника Кета, вероятно, лучше, чем кто-либо другой. Я тоже рассказывал полковнику о моей жизни с того момента, когда впервые был включен, и почувствовал, как меня заполняют волнующие токи, которые вскоре начали складываться в первые слова. Диод, электрод — это электрод диода. Я рассказывал о школе электронных мозгов, о моих первых друзьях мозжечке баллистической ракеты, микромозжечке, который должен был стать лектором в Государственном училище дипломированных капралов, и изумительной мозжечке, будущей секретарши электрошефа генерального штаба. Я вспомнил сержанта Брика, который муштровал меня, не щадя выражений вроде «Эй, ты покореженный супергетеродин на выбракованных транзисторах», а также преподавателя тактики Майора Барановица, чрезвычайно нервного человека. Когда мне случалось совершить ошибку, он тут же вскрывал мой череп и лез внутрь с горячим паяльником, чего я страшно не любил. Полковник давал мне книги, благодаря чему я пополнял свои знания в области художественной литературы, хотя, признаюсь, в билистристике я предпочитал книги по электронике. Мы частенько беседовали о литературе. Оба мы ненавидели отвратительные похождения бравого солдата Швейка. В памятную ночь 12 сентября на правом фланге нашего полка взошло ослепительное солнце атомного взрыва, и над нами пронеслась мощнейшая взрывная волна. Вражеская атака вызвала у нас колоссальные потери. Неприятель прорвал фронт и принудил наши войска к отступлению». В ту ночь полковнику Кеттену удалось собрать вокруг себя половину своего полка, но мы не смогли сдержать превосходящие силы врага. Мы отступили в густой лес, по обеим сторонам которого пылали зарева. На рассвете мы наткнулись на позиции неприятельской пехоты. Полковник решил пробиваться, но по моему совету отложил эту попытку до вечера. Мы выставили патруль, и полк расположился на отдых. Полковник снял меня, чтобы как следует проверить все мои агрегаты перед огневым испытанием, которое должно было наступить вечером. И тут совершенно неожиданно на лес свалилась лавина мин. Я был выключен и не знал, что случилось. Когда меня оживил щелчок переключателя, я увидел своего хозяина тяжело раненым. Собрав остатки сил, он ухитрился повернуть выключатель и произнес «Ун, теперь вся надежда на тебя». Больше он уже не мог ничего сказать, но я понял его. Робот умолк. Мне казалось, что я вижу на его металлическом лице печаль. «Полк выбрался из окружения», — сказал он наконец. Когда солдаты увидели перед собой знакомую фигуру, в них селился боевой дух, достойный моего хозяина. Враг не успел перезарядить свои минометы, а наши доблестные воины уже ворвались в его окопы. Это была восхитительная победа, достойная описания справочники тактики рядом с битвами при Каннах, под Марафоном и Аустерлицем. Потом на протяжении долгих дней и ночей я ввел мой полк от победы к победе на юг. Я старался следовать заветам полковника Кеттона и моих дорогих учителей школы электронных мозгов. К солдатам я относился по принципу сержанта Брика. В дискуссиях с офицерами использовал методы ученого-майора Барановица. Если не хватало личного опыта, я брался за статьи военного обозрения, записанные в моей кристаллической памяти. Лишь в отношении к капитану Трапсу я не пользовался никакими формулами. Должен сказать, что капитан Трапс вел себя по меньшей мере странно. Порою он украдкой наблюдал за мной из кустов, что я видел благодаря глазу на затылке. Порой начинал шептаться с офицерами и прерывал эти разговоры, когда я проходил мимо. Все это мне не нравилось, но я боялся действовать слишком решительно, особенно после того, как меня на глазах капитана Трапса прошило шестью винтовочными пулями, которые не принесли мне ни малейшего вреда. Позже я тщательно залатал раны кусочками жести и брезента, но все же старался избегать капитана. Спустя неделю мы подошли близко к линии фронта. Издалека доносился гул орудий. Это значило, что наши части стойко сопротивляются. Нам оставалось преодолеть поросший травой склон холма, чтобы соединиться с нашей армией. Однако на вершине холма в тени нескольких деревьев неприятель установил свои пулеметы. Я понял, что наступил решающий момент. Нам удалось напасть внезапно. Враг не ожидал нападения с этой стороны. Когда они повернули пулемёты, было уже поздно. Наши солдаты бросились в последнюю атаку. Я бежал вместе с ними, как вдруг почувствовал удар в висок и увидел перед глазами зелёную синусоиду затухающих колебаний. Ко мне подбежал санитар. То, чего я опасался, свершилось. Надо сказать, что я ни от кого не дождался благодарности. Меня бесчестно выключили, и неисправно ржавея, я лежал долгие годы на армейском складе амуниции, и никто мною не интересовался. Только господину военному министру я обязан своей жизнью. Я откровенно жалею, что велик ему на несколько размеров. Но не будем говорить о неблагодарности». «Во сто раз больше меня возмущает подлость капитана Трапса, который решился обвинить полковника Кетона в дезертирстве с поля боя. Он осмеливается утверждать, что Кетон передал мне под командование полк из-за трузости. Поэтому, незнакомый гость, я чувствовал себя обязанным поведать тебе правду, чтобы ты рассказал ее другим, они передавали этот рассказ дальше». Даже выключенный, я не буду знать покоя до тех пор, пока хоть малейшее пятно останется на честь отважнейшего пехотного полковника республики Капеланд, любимым мундиром которого я имел честь быть. Конец рассказа.